Глава 30: Сначала не было ничего, только тьма, благословенная тьма, глубокая, мягкая, обволакивающая, как черный бархат в тишине вечного ночного неба. Без прошлого, без будущего, без настоящего. И это отсутствие всего было благом, милосердным забытьем, в котором не существовало боли. Забытье Снизошло на нее, пока они шли через сад. Не надо было ничего больше делать. После всего сделанного от нее ничего не требовалось. Ей даже не было страшно. Руки Зуаны обнимали ее, в ушах звучал ее голос, и ей ничего не угрожало. «Помоги мне, Серафина, пройди немного, ладно? О, дитя мое, как мне жаль, что все так случилось. Ей хочется сказать, что не надо ни о чем жалеть» что все это не имеет больше значения, что если кто и должен сожалеть, то только она одна. Ей хочется поблагодарить Зуану за все и попросить у нее прощения, ибо она еще не совсем пропащая и хорошо понимает, что произошедшее между ними на причале наверняка навлечет на нее беду. Нет, нет, молчи. Побереги силы. Уже недолго осталось. Позже поговорим. Только... Никакого позже не будет, потому что на нее наваливается сон, противиться которому у нее нет сил. А за ним, она это чувствует, открывается тьма, глубокая, манящая бархатистой лаской. «Мы почти пришли, шагай, шагай, не останавливайся», и она шагает, потому что не хочет подводить ее снова, Но скоро ей приходится остановиться, потому что пустота обволакивает ее со всех сторон и уносит прочь. А боль, как она и надеялась, не возвращается. Только, только разве это возможно, вдруг все обрывается? Как долго продолжается ее парение в бархатной черноте, она не знает. Но когда ему приходит конец, она понимает это. Понимает, когда тьму разрывает ослепительно белая боль Кто-то вколачивает длинный гвоздь в центр ее желудка. За первым следует второй, потом третий. Оказавшись внутри, гвозди превращаются в ножницы, кромсающие ее внутренности на такие мелкие кусочки, что они запросто могут выйти через рот. Это происходит настолько быстро, что она не успевает даже ощутить тошноту, а ком уже подкатывает к горлу, да так сильно, что она наверняка упала бы, если бы что-то или кто-то не держало ее. Она в ужасе смотрит на свои внутренности, которые льются у нее изо рта. Страх пересиливает даже боль. В следующий раз, когда гость попадает ей в желудок, он устремляется оттуда вниз. Собственные стоны и запах испражнения окружают ее. Она пытается дышать, пытается отыскать путь, благословенную тьму, но когда она попадает туда, оказывается, что вся благодать исчезла. Она обнаруживает, что беспомощно болтается на шесте, который входит ей взад и выходит через рот, пронзая ее тело, словно вертел, готовую для жарки тушу. Оглядевшись, она видит, что не одна. Сотни, даже тысячи таких, как она, заполняют тьму, сколько хватает глаз. И каждого потрошат, жарят, пекут, режут и крошат На мелкие кусочки сонмы приземистых, Ухмыляющихся палачей черных, как породившая их ночь. Повсюду кровавая жижа и плоть, и ужасная тишина, Распяленных в безмолвном крике ртов, Поскольку каждая душа заперта в собственных мучениях. Но мы же не так грешили. Слышит она свой голос. «Это была любовь, а не сладострастие, клянусь, Два тела, поющие Влад, вот и все, о Джакопо!» Но слова не успевают сорваться с ее уст, Как новый приступ рвоты раздирает ей рот, И новый поток желчи извергается оттуда. Теперь, оглянувшись, она видит в темноте не чертей, А водяную крысу, чей мокрый блестящий мех Покрывалом окружает ее голову, Бледное лицо с подрагивающим носом зубы оскалены, готовый впиться ей в бок, крыса смотрит на нее и улыбается. Иногда один яд прогоняет другой. Не бойся, Серафина, это не навсегда, говорит она, потом вонзает в нее зубы, и пытка начинается снова. Вечность, спустя, когда все ее внутренности уже вытекли на пол и терять больше нечего. Боль отступает настолько, что она даже открывает глаза и видит себя в келье. Она узнает, что это ее келье по распятию на стене. Она лежит, держась за него взглядом, чтобы снова не сползти в ад. Она смотрит, как он висит на кресте, удерживаемый лишь гвоздями. Видит его выпирающие ребра, чувствует, как стонет от боли каждый мускул его тела. О да, он понимает, что такое боль. Он знает, что значит страдать, знает страх и ужасное одиночество пытки. Нет, человек не должен быть так одинок. Его образ стоит перед ее взором, когда она закрывает глаза. Залитое кровью лицо, израненное тело. Если бы не страдание, как он был бы хорош собой? Ей представляется молодой мужчина, высокий, прямой, С кудрями до широких плеч, С гладкой чистой и Прекрасным, о, каким прекрасным лицом, Высоким лбом, полными губами И ясным, спокойным взглядом. Если его любят сломленным, То насколько сильнее любили бы Целым и невредимым, о, Джакобо, где ты? Добрый спаситель, столько силы, Столько доброты, он тебя не любит, Ты не стоишь хлопот, который ему причинила. Нет, нет, нет. Конечно, он любит. Стоит только посмотреть на него, конечно. Он любит всегда. В любой беде он любит так сильно, что взошел на крест и висит там вечно, ожидая ее. Прости меня. Прости. Она старается произнести слова так громко, чтобы он услышал ее, но тут пытка начинается вновь и ее голос превращается в громкий стон. Темнота возвращается, и снова другая, без тел на вертелах, но и без бархата, зато с камнями, опаленными, жесткими и жестокими, которые окружают ее со всех сторон, и она должна лежать на них вечно. Хорошо хоть, что костей у нее нет. Они стерлись в порошок и вышли наружу с рвотой, или расплавились в горниле ее нутра. Ее руки и ноги набиты песком, а это значит, что она не в силах пошевелить ими, пока это не сделает за нее боль. И кругом так сухо, ни капли влаги, один песок. Он внутри нее, забивает ей рот. Она не может глотать, ей так хочется пить, пить. Но вот кто-то поднимает ей голову и проводит по ее губам пальцем, с которого ей в рот стекает влага, Как она жжет! После такой агонии удивительно чувствовать несильную, вполне определенную боль. Но вот воды становится больше. Она тонкой струйкой, сочится ей в рот, обжигает горло. Она закашливается. Ей больно, но не настолько, чтобы перестать пить. Она глотает еще, она пила бы с жадностью, но чья-то рука сдерживает ее. Внутри у нее все стонет и содрогается, когда струйка воды попадает в желудок. Она чувствует позыв рвоты, но наружу ничего не выходит. Позже, через несколько дней или часов, она понимает, что боль прекратилась. Облегчение, чистая радость от того, что она ничего не чувствует, затопляет ее Безмятежность похожа на гладкую поверхность воды, ни ветерка, ни ряби, ничего, только изумленная неподвижность. Как это возможно, чтобы боль ушла? Как может полностью исчезнуть то, чего было так много? Как такое происходит? Сколько же любви для этого нужно? Какое чудо надо совершить? «Доминус ал, веде и грасиас» Начинается высокая, тонкая песня. Подняв взгляд от неподвижной поверхности воды, она видит заросли камышей, качающихся на ветру. «А еще стало светло», — думает она. Это, наверное, солнце, потому что она чувствует, как оно пригревает. Мир вдали закрыт дрожащим маревом жары, сквозь которую видна фигура, приближающаяся к ней. «Видишь? О, да! Ты видишь его, Серафина? Он так любит тебя. Он послал меня, чтобы я тебя разбудила». Голос странный, детский и в то же время старчески натреснутый. Она узнает его, чувствует нутром, точно ставшую привычную пустоту под ложечкой, и сосредотачивается на том, кто впереди. Воздух так прогрет. Неудивительно, что все вокруг блестит. Из блеска выступает высокая длинноволосая фигура и снова растворяется, будто человек споткнулся, и блеск поглотил его. Видишь, как кровоточат его бедные руки и ноги? Но он улыбается для тебя. Он ждал тебя. Он пришел, чтобы сказать «Добро пожаловать назад». Назад. Внезапно в животе у нее начинается ужасная ломота. Как будто вместе с внутренностями из нее вычерпали и утробу. Но она продолжает смотреть. А он подходит все ближе. Да-да, она видит его. Прекрасный широкий лоб, порезанный полосой глубоких маленьких ранок. Глаза ясные, все понимающие. Он любит. Он не бросит никогда. Он любит меня. «Открой глаза, и ты его увидишь!» Она слегка вскрикивает и понимает, что должна сейчас проснуться, что он этого хочет. Она открывает глаза. В келье есть серый сумрак, ни блеска, ни света, отвратительный затхлый запах. На стене одиноко висит на кресте Христос. Рядом с ней высохшая Магдалена, с лицом, как маринованный орех, качается туда и сюда в детском восторге. «Серафина?» Рядом с ней на полу оказывается сестра Зуана. Ее лицо совсем близко, она устала, но улыбается, сияя, словно солнце. «Ох, как хорошо, что ты очнулась!» Позади в дверях она видит сестру Емелиану, из-за чьей спины на нее смотрят Евгения, Персеверанца, Аполлония, Феличета и другие — «Господи Иисусе! Она жива! Сестра Магдалена вернула ее нам!» Радость сестры-наставницы так полна и заразительна, что многие из тех, кто стоит у нее за спиной, тоже начинают смеяться. Комната заполняется людьми, когда она делает попытку пошевелиться, но ее кости, разумеется, еще слабы, и она не может подняться. Старуха протягивает к ней руку. «Видишь!» зуба ухмыляясь, говорит старуха, «Я же говорила тебе, он придет!» Она приоткрывает рот, проводит языком по волдырям на губах. Нет, она все же не сбежала, не смогла вырваться на свободу. Она смотрит на Зуану, потом на остальных. Вот они здесь, ее семья, те, с кем ей предстоит жить до самой смерти до тех пор, пока седые волосы не начнут расти у нее на подбородке, а кожа не сморщится, как старый сапог, и жизненные соки не покинут ее до последней капли. Только она еще не умерла. «Я видела его», — говорит она так тихо, что стоящие в другом конце комнаты едва слышат ее. «Да, думаю, что я его» видела. «Ах, да это чудо!» — голос сестры Емельяны напротив эхом отзывается во дворе.